Глава 16. Вечером того же дня Лопатин сидел в штабе армии у Ефимова. В доме с исправно работавшим от движка электричеством пил из стаканов подстаканники крепкий, как деготь чай, и слушал второй за сутки разнос. Этому разносу предшествовала такая быстрая смена событий, что Лопатин все еще не успел очухаться. Оказывается, наши танки и мотопехоты за вечер и ночь прорвали на флангах немецкую оборону, и вышли на новый рубеж. Чижов был прав, его не обманули ни слух, ни сметка. Командир разведрота, оказавшийся в одном из танков, к которому они с Чижовым вышли навстречу, сразу же радировал наверх по команде о семи сгоревших машинах, людских потерях и найденном корреспонденте красной звезды. Лобатин простился с Чижовым прямо на дороге. Подавленный и примолкший Чижов сидел на корточках, около так и не найденного им ночью, слишком далеко от ползшего, от машин механика-водителя с головного первым загоревшегося танка. Водитель, обожженный, с оторванной ступней был еще жив, и, не приходя в сознание, слабо стонал, пока потный инструктор наново жгутом зажимал ему ногу, кое-как поясным ремнем, перетянутую до этого им самим. Штаб танкового корпуса, куда через час доставили лопатину, оказался неподалеку в жидкой рощице и собирался передвигаться. Кругом ничего не рыли. «Огрёб из за вас, выговор от командарма, сердито сказал командир корпуса, стоя у своего танка и разглядывая положенную на лобовую броню карту. Знал бы, что вы такая неприкосновенная личность, на выстрел бы не подпустил. Подудко тоже хорош. Сам вышел и рад, Докладывает, что в общем и целом завершил. В частности, про тех, кого захлопнула про вас в том числе, только к утру донес, боялся потери преувеличить, надеялся, еще кто-то выскочит. Приказано доставить вас в штаб-армии. Так и не понял, куда вас требуют. Не то во фронт, не то в Москву. Напросились на мою голову. Как себя чувствуете? Мне донесли, что здоровы. Сначала все болело и вообще обалдело. Сейчас нормально. Это бывает, с переляху и сознание теряют. Считайте, что вам повезло. Так считаю, сказал Лопатин. И добавил несколько добрых слов о чужой Запиши фамилию. Через плечо приказал командир корпуса адъютанту. Инциал, знаете, имя Михаил, отчество не знаю, сказал Лопатин. Ладно, найдем. Дадим за отвагу своей властью. А вас не думайте, не представлю. А я не думаю, сказал Лопатин. А зачем тогда лезли, куда вам не положено? Ваша воля была не разрешить, тач генерал. Сказал Лопатин уже давно в таких случаях, взявший за правило не давать наступать себе на ногу. А что мне положено или не положено, как корреспонденту Красной Звезды, я знаю сам. — Их поставил бы я вас сейчас, постойк, смирно. — Встать? — спросил Лопатин. — Не дождешься. Не поставлю, а точно напишешь потом. — В корреспонденции не напишу, есть только в дневник на память о встрече с вами. — А дневников в действующей армии вести не положено. Это вам известно? — усмехнулся командир корпуса. — Это вам. Тач генерал, не положено. А мне положено. Какой же я без этого действующий? Без этого я бездействующий. Хрен это, как с вашим братом разговаривать. Благодарность вам, что ли, объявлять, что целы остались? А много еще потеет, кроме тех, что у нас? Спросил Лопатин. Еще были, кому рассказал командир корпуса. За весь рейд до этого три машины потеряли. При выходе девять, не считая бронетранспортеров, Как на разведку плюнем, обнаглеем, так немец и мордой об стол. Учит нас, учит, никак не научит. Ну, повернулся он к подошедшему адъютанту, которого отсылал с каким-то поручением. Готово, сказал адъютант. Плач-палатку достал, лежит в машине. Плач-палатку вас обредим на дорогу, окинув взглядом Лопатина, сказал командир корпуса. Чтоб там в штабе армии кого-нибудь не напугали. Мы-то тут люди привычные. Виллис ваш искать пока некогда, но к вечеру найдем, а вас на своем доставим и в медсанбат заведем. Пусть осмотрят. А перед дорогой позавтракаем. Знаю, что голодный, но сам со вчерашнего утра не ел. На рубеж вышли, приказ выполнили, но моменты были хреновые, вроде вашего. Заехав по дороге в медсанбат, где ему смазали йодом синяки с садина на спине, Лопатин через два с половиной часа был уже в штабе армии. Ефимов отсутствовал, адъютанта тоже не было, уехал с ним в войска, но сидевший у телефона дежурный офицер сказал, что командующий приказал Лопатину по прибытии безотлучно находиться здесь. Услышав слово «здесь», Лопатин огляделся и присел на стул, но дежурный вызвал знакомого Лопатину еще по Кавказу Ефимовского ординарца, и тот повел его на задний двор хуторского дома, где жил командующий, и пристроил на свою койку. Может, сводить вас в санчасть, майор, пока команды еще нет? А то, как вернет, сразу вызовет. Неохот. Я уж был в санбате. Тогда в баню. Сегодня баню топят. Хорошо бы, сказал Лопатин, но встать с койки оказался уже не в силах. Поднял голову сенника, уронил ее обратно и заснул непробудным сном. К тому времени, когда Ефимов вечером вернулся из войск, Лопатин успел и поспать, и поесть, и вымыться, и переодеться. Командир танкового корпуса, спасибо ему, сдержал слово. Ближе к вечеру прислал редакционный вилис, и Василий Иванович одолжил Лопатину не только чистую рубаху и подштаннике, но и свои запасные брюки и гимнастерку. Нашелся и подворотничок. Правда, Василий Иванович воротник был номер на два больше, и гимнастерка болталась на шее у Лопатина, как хомут. Сначала думали достать новые полевые погоны, но не достали. Пришлось нацепить старые. А орденские ленточки были так неотмываемо измазаны кровью, что прикреплять их к другой гимнастерке нечего было и думать. Когда Лопатин переоделся, Василий Иванович забрал грязное белье и обмундирование, сказал, что сам сходит и постирает. Тут он видел, за леском речка есть? Спасибо. — А ж, сказал Василий Иванович, — если к командующему позовут, не с речки ж вас звать. Когда отсюда поедем? — Думаю, раньше утра не поедем, — сказал Лопатин. О чем пойдет разговор с Ефимовым, он плохо себе представлял, но куда бы не спешить отсюда, в штаб-фронт или в Москву, все равно умнее выезжать на рассвете, чем глядя на ночь. Василий Иванович отправился стирать, и Ефимов все не возвращался. А когда наконец вернулся, к нему сразу же надолго зашел начальник штаба. Лопатина позвали через час, когда начальник штаба ушел. Обычно в это время, когда оперсводка бывала уже отправлена, а вечернее итоговое донесение еще готовилось, Ефимов, как он любил выражаться, устраивал себя антракт. Полчаса-час отдыхал и думал за крепким чаем один, или звал к себе и поил чаем кого-нибудь, кого хотел видеть. В былые времена на Северном Кавказе несколько раз звал и Лопатина. Проборку Ефимов начал не сразу. Сначала, поднявшись из-за стола, поздоровался за руку, пригласил сесть. И, позвав ординарца, велел принести два стакана чая. Пока ординарец ходил за чаем, надел пенсне и, иронически обозрев лопатина, спросил. «Помнится, видел на вас ордена и медали?» К одному сам представлял. «Что, лишили вас их, что ли? Или считаете излишним носить?» «И без того известно». «Ах, вон на что!» — в ответ на объяснение Лопатина, произмазанной кровью ленточки, — сказал Ефимов своим отрывистым, немножко гнусавым голосом, чаще, чем обычно подергивая контуженной головой. «А я был, подумал, лишили. Хорошо еще, что головы вас не лишили, а вполне могли лишить». С этого и начался разнос. Как только ординарец принес чай, Ефимов в петь, И сам, отхлебнув глоток, открыл лежавшую под рукой папку, вынул оттуда лист бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой и ткнул через стол Лопатину. Читайте. После обычных условных телеграфных пометок Енисей луч, алмаз в телеграмме стояла. «Сообщите корреспонденту красной звезды майору Лопатину. Прошу срочно вылететь в Москву. Машину водителем оставьте в штабе фронта, где вас временно заменит Гурский». Дальше стояла подпись генерал-майора фамилии Лопатин. Смаху не прочел, какая еще там могла стать фамилия, кроме той, что всегда. Но чем-то удивившее его начало телеграммы заставило перечесть ее. Разные телеграммы получал он за три года войны от своего редактора. Чаще всего они начинались словом «немедленно». Немедленно высылайте, немедленно выезжайте, немедленно возвращайтесь. Раза три начинались словами «выношу благодарность». Раз десять словом «требую», но телеграммы, начинавшиеся со слова «прошу», Лопатин не помнил. Это и заставило его перечесть все подряд до незнакомой подписи «Никольский». Сомневаться не приходилось. За две недели, что Лопатин пробыл здесь, в армии, и у танкистов редактор достукался, и его сменил какой-то другой неизвестный генерал-майор. Ефимов протянул руку и выдернул из пальцев Лопатина телеграмму. Чего цепляетесь? Алмаз-то не вы, а я. Телеграмма-то мне, а вам положено только ознакомиться и принять к исполнению. Где ваша совесть? Не будь этой писанины, которая неделю пролежала на узле связи фронта, прежде чем сообразили отстучать ее копию мне, я чего доброго так и не узнал бы о ваших рейдах по тылам противника. Что вы в танковом корпусе знал, но до чего вы там с другими умными головами додумаетесь не предвидел, а то б воспрепятствовал. Почему? Потому что не ваше дело мотаться в танке по немецким тылам на четвертом году войны и пятом десятке лет. И недостаточно молоды для этого, и слишком известны. Не хватало только в плен к немцам попасть. А я не попал бы, сказал Лопатин. Многие другие тоже так считали. И тем не менее при всей готовности пустить себе пулю в лоб попадали. Примеров достаточно. А чтобы написать от вашего имени какое-нибудь обращение для соответствующей листовки, вы немцам живой не обязательно. Хватило бы и удостоверения личности. Имеется и такого рода опыт. А кроме всего прочего, раз вы, прибыв во вверенную мне армию, по старому знакомству явились ко мне за советом, как вам лучше действовать, а затем поступили вопреки, то разрешите ваше поведение считать непорядочным, прислав мне с Вашу книгу о Сталинграде, сколько помню, написали в ней Ивану Петрову Ефимову дружески, не так ли? А после вашего нынешнего недружеского поступка имел порыв вернуть вам книгу обратно. Жаль, не случилось по-другой. Неделю назад вручил ее для самообразования одному из моих офицеров, считающему, что при выправки выправке чтение книг излишне. Почему вы своим мальчишеством прибавили мне забот, которых и без вас достаточно? Извольте видеть, что он ушел в рейд, узнаю лишь задним числом. Когда мне с прискорбием доносят, что его нет среди вышедших обратно. Хотя вы этого не заслуживаете, придется выдать вам завтра новое офицерское обмундирование. Ефимов впервые за все время улыбнулся. — Куда же вы такой? В штаб фронта, тем более в Москву. — Мое стирается. Черта лысого оно у вас отстирается после всего, о чем мне доложено, — сказал Ефимов. «Обстановку хотите посмотреть?» «Хочу. Зайдите ко мне за спину». Лопатин зашел за спину Ефимова, и тот стал показывать по карте обстановку на участке его армии. «Какое же это было число, когда я встретился с ним там, на Северном Кавказе после Ташкента?» — думал Лопатин, стоя позади нагнувшегося над картой Ефимова. «Девятого... Нет, восьмого января, потому что девятого уже взяли эту горькую балку, за которую шел тогда бой» из Ташкента я уехал 2 января днем, 2 января 1943 года и с тех пор не видел ее. 2 июля на десятый день наступления было ровно полтора года, как я не видел ее. Вот они. Действия вашего усиленного батальона, за минувшие двое суток, говорил Ефимов. Вот здесь и здесь вам предстояло выходить. Здесь вышли, точно, а здесь промазали. В результате засада, мышеловка, смерть. Семи машин 22 двадцати двух живых душ, как не бывало. Вот она, эта точка на карте, где и вы имели возможность отдать Богу душу. Вот рубеж, который мы заняли за вечер и ночь. Утром, как видите, выскочили еще дальше, но с этих двух участков сегодня за ночь отведем войска на километр два назад. Убедились, что немцы успели занять господствующие высоты, и нет смысла лежать у них под носом живыми мишенями. Сидел перед тем, как выявились начальником штаба и в итоговом донесении, которое предстоит подписывать. Формулировал пункт о частичном отходе на более выгодный для дальнейших действий рубеж. Было былые времена такое решение вызвало бы наверху гром и молнию, но сейчас по старой памяти похвал не ждут. Способны усомниться и прислать проверяющего из числа офицер в генштаба. На что они сетую, при условии, что офицер дельный и правдивый. А что есть правдивость в таких случаях, знаете? Правдивость есть способность, приехав на место и увидев своими глазами другое, чем то, что ты слышал своими ушами, когда тебя сюда посылали, доложить то, что ты видел и понял, а не то, чего от тебя ждут. Думаю, формулировка применимая не к вашему ремеслу. А раз вы теперь обретаетесь одной ногой у меня, другой же в Москве, неизвестно, когда вновь увидимся. Может, статься после войны? Хочу сказать вам то, что думаю о вашем брате-писателе. Наблюдаю вас и ваших коллег давно с Одессы. Чаще всего люди вы неплохие, но прихожу к выводу, лучше бы вы пореже показывали нам свою храбрость. А вместо этого почаще думали над войной. Вот я вам сейчас доложил, что мы продвинулись чуть дальше разумного, и за ночь, по моему приказу, отойдем, но не все этим будут довольны. Смотрел на вас и ждал, задумаетесь над этим или нет. Судя по вашему лицу, нет. Ждал, вспомните ли наш предыдущий разговор на ту же тему? Не вспомнили. Вспомнил, Иван Петрович. Не только вспомнил, но и обругал себя последними словами. За что? За то, что до сих пор не записал его. Значит, все же не вылетело из головы. Спасибо. У меня из головы иногда и рад бы, чтобы вылетело, не вылетает. Так должно, сказал Ефимов. Голова только у дураков проходной двор, а у тех, кто умный, тупик. Как ни странно, но так. Если человек умный, голова у него как тупик. Все, что вошло там, поэтому и говорю вам, берегите голову. Она не обмундирование. Новый и рад бы не выдам. Вся надежда на вашу, Б.У. Лопатин рассмеялся неожиданность неожиданности этого сравнения головы с предметами вещевого удовольствия, бывших в употреблении голова. «А вы не смеете, — без улыбки сказал Ефимов. — Многих из вашего брата война уже списала с лица земли, в том числе и на моих глазах. С тех, кого уже нет, нет и спросу. А вам желательно остаться в живых и успеть подумать о войне не только за себя, но и за них. Поэтому я обругал вас за излишний риск». Случится, конечно, может все с любым из нас в любое время. И случается. Наслышаны, как с месяца назад на соседнем фронте один из командармов погиб. Ехал из корпуса в корпус. Шальной снаряд. И все. Водитель цел, автоматчик цел, адъютант цел, а его нет. А до этого империалистическую прошел, гражданскую. Четыре года провел в местах не столь отдаленных. Вернулся. «Этой войны три года отгрохал, и пожалуйста!» «Осколок, сурюковую косточку из дальнобойного орудия за 15 километров!» «Дабмундирование получите утром. Остается пожелать вам доброго пути до самой Москвы!» Ефимов посмотрел на часы. «Через пять минут буду занят другими делами. Завтра с утра тоже». «Иван Петрович, на прощание, один вопрос. Как вы думаете, реально в ближайшие дни Восточной Пруссии?» Смотря о чем речь, если о выходе к границе, он вполне реален, но даже в ближайшие дни, но, ну, скорее всего, не у меня, а у соседа справа. Немецкий рубеж, который сейчас перед нами, полагаю, промежуточный, основные и не только нынешние, а и давние рубежи там, в Восточной Пруссии. И было бы странно быть это иначе. Мы с вами, как уже взаимно выяснено, реалисты, не только потому, что оба во время ОНА пребывали в реальных училищах, Ну и по взглядам на жизнь. Так вот, будьте реалистом, а не гимназистом. И с Восточной Пруссии. Та пуля излете, какой мы стали после полутора месяцев наступления, сегодня броню не пробьет. Самое большее сделает вмятину. А нам требуется пробить на вылет. Тут рукой подать и до Гренвальда, и до Таненберга с его злосчастным Самсоновым. Тут не до шуток ни нам, ни немцам. У вас до сознания хоть дошло, где мы и кто мы сегодня, и что это означает для немцев: Быв на Волге, быв на Эльбрусе, ныне после трех лет войны иметь нас на пороге Восточной Пруссии, где они некогда сами избрали день и сами отсчитали срок 6 недель до Москвы. И не в Министерстве пропаганды отсчитали, а в Германском генеральном штабе. Вот что существенно. Вот о чем бы я написал на вашем месте, если бы побладал временем. «И пером. Нынешний вызов в Москву соответствует вашим желаниям?» Уже вставая, спросил Ефимов. «Да», — сказал Лопатин, — «по личным причинам очень нужно пробыть в Москве хоть несколько дней, но причин вызова не знаю и что новый редактор не радует». «По случайности с вашим новым редактором некогда в 20 году командовал на Польском фронте эскадронами в одном полку». И был он тогда пригож, смелый, превосходный наездник. Впоследствии слышал о нем, что окончился с отличием Академии даже две. Иван Петрович, зачем нам в редакторы кавалерист, хоть бы и дважды академик? Чем кончалось, когда бывшие редакторы пробовали фронтами командовать, мы с вами оба по 42-му, по Керчи, знаем. Думаете, наоборот, лучше? Всего не ведаю, как и многого другого. Ефимов снял пенсней положив его на стол, обнял Лопатина. Будьте живы и здравы. Если найдет блаж и напишет письмо, буду рад. И добавил на «ты». Уходи через ту дверь. Представлять то одному, второму, третьему не досуг. И хотя они были ровесники, по-стариковски подтолкнул Лопатину рукой в спину. Уже выходя из комнаты через заднюю дверь, которую он сначала не заметил, Лопатин услышал голос Ефимова. «Прошу прощения, товарищ офицеры, что заставил вас ждать».